Плохие перспективы открываются в турнире европейских команд. Семёра из нас приглашены, готовиться к Мексике. Конец минувшего сезона оказался для нас нервозным. Нет, дело было отнюдь, как известно, не в турнирных делах, они определились задолго до финиша чемпионата страны. Неожиданно, иного слова тут не подобрать, Динамо оказалось в центре внимания прессы федерации футбола СССР и других организаций. Если сегодня прочесть слова, кое-м оценивалось наше восхождение с десятого места на первое в чемпионате страны, то можно было бы подумать, что кто-то случайно перепутал критерии. Мы выглядели так, как будто провалились в чемпионате и никаких золотых медалей не завоевали. В чем только нас не обвиняли? В отсутствие чемпионского характера, в безволии, в эгоизме зритель приходит увидеть скромнёцные на пределе сил и игру, а ему подсовывают заранее оговорённый результат и так далее и тому подобное, в в интереса к матчам и даже в куда более серьезных грехах. Невольно возникал вопрос: а испытывали ли чувство ответственности люди, писавшие и произносившие эти обвинения, ведь многие из них Специалисты и авторитеты как в футболе, так и в журналистике. Бездоказательность, окрашенная клубными страстями, про уж не лучший способ разобраться в том, что сделала киевская Динамо в ночь, вернувшись в лидеры. Мне вспоминаются годы нашего первого успеха на международной арене, когда в 1975 году Динамо победила в розыгрыше Кубка Кубков и Суперкубка. Ведь и тогда эти достижения не воспринимались однозначно. Были сторонники, были и противники и тех тенденций, которые привнесло в советский футбол киевское Динамо. И самое обидное, что тот опыт тренировок, моделирования спортивной формы и самой игры был вскоре забыт, списан в архив, стоило лишь команде потерпеть неудачу другую. Но что подобное положение возникло, когда мы находились на подъеме, когда даже невооруженным глазом было ясно, что создан и функционирует спортивный коллектив, к тому же молодой, перспективный, делом, игрой, доказавший свое право быть лидером, мне еще видеть не приходилось. Жизнь в футболе закалила меня и выработала критическое отношение к различного рода передёргиваниям еще нередко встречающимся в нашем деле. Но каково было ребятам, впервые завоевавшим золотые медали чемпиона вес СССР, причем добились они этого огромным трудом на тренировках и наполе. Разве они вправе были ожидать, что их преданность спорту, их ответственность и самоотверженность будут достойно оценены? и Это естественно придаст новые силы для дальнейших выступлений. Впрочем, кто старое помянет, верю, что трезвый подход в конце концов возобладает, тем более что своими дальнейшими выступлениями, о которых пойдет речь дальше, молодые подтвердили свое право рассчитывать на искреннюю и справедливую оценку их труда, их игры. Собственно, новый сезон мы начали без Лобановского. Или вернее, старший тренер Динамо Начал без нас основного состава, разъехавшегося по разного калибр сборным. Шестеро оказались далеко от дома в Испании, и не просто в Испании, а на экзотических канарских островах, о которых раньше и знали-то понаслышке. Прекрасная погода, прекрасные, я бы сказал, курортные условия способствовали и отличному настроению и полнокровным тренировкам. Но откровенно говоря, подготовка сборной мне лично не внушала оптимизма. Нет каких-то конкретных претензий у меня к старшему тренеру Малофееву не было. И дело наше любит и словом поддержит, и не грымнет на тебя, как случалось иные. А вот что-то не давало мне покоя, ощущение того, что уходит драгоценное время, и вместо приобретений ведь эти ради этого мы собираемся в сборной приобрести взаимодействие, ощущение локтя друг друга, новые тактические и технические приемы и так далее, сплошные потери не покидало меня. Я не видел у старшего тренера действительно своего, пусть самого парадоксального видения игры.